Глава 17. Укбар на горизонте показался еще при свете дня. Город, стоящий на холме пиками башен с знаменами, возвышался над лесом. самрат был в Укбаре и не удивлялся тому, как над каменной стеной города блестели крыши домов. Знамя ратуши его тоже не удивляло. Он знал, что не так высока ратуша, как может показаться, Просто стояла она возле храма в самом центре города, а на вершине холма из балкона ратуши можно посмотреть далеко за пределы города. Когда-то давно Самрата на балкон верхнего этажа привел отец, чтобы показать, как велик мир и как много можно увидеть из одной этой точки. Аркар уже бывал здесь, ему было неинтересно еще раз рассматривать леса и поля. Ничего нового человек, выучивший карту, там увидеть не мог. «Вот была бы война, были бы там армии!» — рассуждал Аркар, размахивая руками. Самраджа кривился. Отец негодующе качал головой, но ничего не говорил, понимая, что его сын просто молод, горяч и грезит подвигами, не понимая, что военные подвиги совсем не то, о чем стоит мечтать. Самраджа просто не любил разговоры о войнах и кровопролитии, а вот посмотреть на леса и долины с вершины холма ему было интересно. И он не догадывался, что Герримонт тогда смотрел на все вокруг его глазами, распахнув свою пустую книгу. В отличие от Самрата, он мог увидеть не только полотно далеких полей и неровный край леса. Он мог рассмотреть Зайца, что замирал на краю поля у самой дороги, а потом быстро перебегал ее под крики маленького мальчика на вазу у селян. «Зайца! Зайца!» — кричал мальчик, как будто пытался дразниться, а Герримонт его не слышал, но читал его крик по губам, а потом следил за зайцем просто так, чтобы понять, каково это быть свободным и скакать по лесу. Он довел зайца сначала до норы, а затем до стрелы охотника. Но Эмиру о стреле он рассказывать не собирался, хоть и развлекал его рассказами о бытие пушистого хвостатого серого и ушастого зайца. Он рассказывал ему про поле, про куропатку, которую заяц спугнул и сам при этом отскочил в сторону про грозную птицу, что, возможно, высматривало его с высоты. Но он быстро ушел, спрятался в лесу, забился под корягу и переждал опасный час. В рассказе Герримонда это был смелый, хитроумный и решительный заяц. И если он и вздрагивал, то только от неожиданностей. Эмиру нравился этот рассказ, и потому он согласился не капризничать. Чувствовал он себя хорошо, потому, проснувшись, начал требовать еды, И с большим трудом его убедили согласиться на ломоть сыра, который он просто перекатывал во рту, как конфету. Внезапный аппетит давал понять, что он действительно чувствует себя лучше. «Я рад, что вы с нами, Делис», — сказал сам рад, когда рассказ старого спутника подошел к концу, а Эмир еще не успел придумать новый вопрос. «Без вас мне было бы трудно», — признался он. «Искренне рад вам помочь», — сказал старик, чуть склонив голову и все же спросил, хоть и нерешительно. «Почему с вами не отправили кого-то из наставников?» «Я полагаю, его величество просто об этом не подумал», — со вздохом признался самрат «Он молод, и хоть и старше меня, но недостаточно, чтобы не упускать такие вещи. Мне тоже не пришло в голову, что в дороге может быть трудно с Эмиром». «Ничего со мной не трудно», — надувшись, сказал Эмир, но вместо того, чтобы строить из себя обиженного, стал просить еще один кусок сыра. Если чего-то из запасов он отказывался, а вот сыр называл вкусным. Ему бы сейчас хорошего, наваристого и горячего супа. Говорят, при болезнях он помогает лучше любой другой пищи, — шептал при этом старик Самрату. Тот согласно кивал, но уже не видел смысла пытаться куда-то свернуть, просто послал вперед слугу. — Предупредите барона Сенелея, что мы скоро прибудем, — велел он и жестом запретил возмущаться на тему нарушенной воли короля. Если герцога Лантау нет в городе, он сам был бы счастлив к нему не заезжать и не проверять, может ли следить за ними Грестус в подобных местах. Он не предполагал, что Грестусу было все равно, как они едут и где останавливаются. Он следил не за ними, а за Герримандом, быстро и безошибочно определял, где он, благодаря металлическому кольцу на его шее. Но делал он это не своими глазами, а глазами жены что поглядывала на принцев и помалкивала, потому что ничего важного не происходило и вмешиваться было не нужно. Грестус же говорил, что он никак не может найти сбежавшего принца. Вороны кружили над полями, лесами и городами людей. Их красные глаза мелькали, заставляя Герримонда их заметить и не выдавать себя. И злиться, бессмысленно и нелепо. Только злость эту показывать он право не имел, и едва заметно улыбался, пытаясь быть почтительным, с младшими братьями. Только странный взгляд Эмира его немного пугал. Тот, казалось, узнавал его, но помалкивал, пока они не въехали в город в тот час, когда солнце собиралось превратиться в закатное зарево. — Почему он называет тебя каким-то не тем именем? — спросила мир когда Самрат вышел из кареты к встречавшему их барона Сенелею. — Почему он не узнает тебя? — не унимался он. «А ты видишь меня таким же, как в саду в день нашей первой встречи?» — удивился Герримонт. Эмир покачал головой. «У тебя странный вид, металл на шее и, знаешь, как в дымке. Но ты же зеленый, как можно тебя не узнавать?» Он восклицал изумленно, а Герримонт прикладывал палец к его губам. «Тише! Самрад не так зеленый видит морок», — честно сказал он. «Ему не стоит знать, что это я». «Почему?» — не унимался Эмир. «Ты же наш братик!» «Потому что Самрату придется выбирать между мной и Аркаром, и это будет больно. А я не хочу, чтобы кому-то из вас было больно», — шептал младшему брату Герримонт. Эмир морщился, но кивал. Он уже привык, что никогда не понимает, зачем взрослые делают все сложным и запутанным, но тоже не хотел, чтобы Самрату было больно, и потому кивал, но потом спрашивал. «Но я могу прийти к тебе ночью, чтобы ты мне еще что-нибудь рассказал?» «Конечно можешь», — вздыхая, говорил Герримонт и прижимал к себе брата сильнее. Сейчас, когда он не проваливался в вязкие кошмары и его не трясло от чужой силы, Герримонт увиделся отчетливый глубокий шрам с красным отблеском прямо на душе маленького брата, и он очень хотел, чтобы этот шрам поскорее затянулся, оставив как можно меньше последствий. Самрад всего этого не видел и не догадывался. Он обменивался любезностями с бароном и пояснял, почему он решил остановиться именно у него. «Возможно, это внезапно, но, насколько я знаю, герцога и его семьи нет в городе, а мне безумно хотелось отвлечься от наших скорбных дел беседой с благородными людьми. Надеюсь, нарушенная традиция не станет для вас излишне хлопотным решением», говорил он строго и витиевато, словно взрослый политик. «Что вы, ваше высочество, для меня честь принимать братьев нашего великого короля!» Отвечал барон, услужливо склонив голову. Его вот тон не казался Самрату наигранным. Скорее, высокий седовласый мужчина, прятавший лысину под черным париком, был просто растерян, возможно, даже опасался, что его жилище недостаточно благородно для членов королевской семьи. самрат уже просто хотелось отдохнуть от дороги и убедиться, что Эмир сыт и может выспаться не на руках, а на подушках под теплым одеялом. Этого было бы достаточно, но о библиотеке барона самрат тоже успел подумать, кивнув его сыну, что был чуть старше Эмира. А вот дочь барона, смущенную десятилетнюю девчонку, Самрад не заметил, хотя она не отводила от него глаз.